Кубок мира в Аргентине, 1990 год Сабонис «Мы литовцы, и не будем играть с СССР» Эти слова, произнесенные в апреле 1990 года, подтвердили распад команды Советского Союза в том виде, в котором мы ее знали. Стремящаяся к независимости Литва 11 марта провозгласила «восстановила» свою независимость от других социалистических республик. И литовские игроки ясно дали понять, что они не намерены продолжать играть в составе СССР. Сабонис. Отыграть назад что-то уже невозможно. Провозглашение независимости Литвы свершившийся факт. И ничто и никто не может этому помешать. Мы больше не будем играть международные матчи с СССР. Никто из литовских игроков не будет этого делать. Перемены витали в воздухе уже несколько месяцев. Ярким примером служил Шарунас, приехавший в США, чтобы играть в НБА после Евробаскета 89-го. Марчуленис. Я не советский игрок. Я литовский игрок. Моя страна была аннексирована сталинским СССР в 1940-х годах. Я считаю себя представителем литовского народа, который не имеет дипломатического представительства. Литовцы сдержали свое обещание и отказались от участия в чемпионате мира 1990 года. Другие прибалтийские игроки напротив согласились участвовать, хотя Латвия находилась в той же ситуации, что и Литва, а Эстония была на грани. Еще больше усложнил ситуацию Влада Горастас, который, напомним, был литовцем, но согласился остаться на посту тренера и продолжал руководить командой СССР. Волков Все мы, игроки, понимаем позицию литовцев, мы ведь хорошие друзья. Тихоненко К 1990 году мы уже понимали, что СССР уже не является страной как таковой, что он распадается, и что литовские игроки не хотят играть. Горастас. Ситуация сложная, но я ее принимаю. Гомельский. У Горастаса контракт с СССР. У него все в порядке, и он его не разорвет. Решение Сабониса и компании не стало неожиданностью, ведь ранее они уже отказались от участия в играх доброй воли, вторая серия которых прошла в конце июля в американском городе Сиэтл. Несмотря на то, что это мероприятие стремительно теряло уровень, баскетбольный турнир все же сумел собрать 8 лучших команд мира. В составах команд было много игроков, которые через несколько недель сыграют в Кубке мира, и турнир рассматривался как прелюдия к чемпионату мира. Чемпионом стала команда Югославии, обыгравшая в полуфинале СССР, плюс 6, а в финале – США. В матче за бронзовые медали СССР обыграл Бразилию, плюс 6. На групповом этапе советские спортсмены обыграли Италию, плюс 3, и США, плюс 7, но уступили Пуэрто-Рико, минус 15. Несмотря на то, что СССР был в числе фаворитов, его выступление оставалось не очень результативным, а ожидания были понижены. Новая команда Югославии казалась недосягаемой, а США, отправившие команду, состоящую из непрофессиональных игроков, вероятно, находились на одном уровне с СССР. У других команд, таких как Бразилия и Пуэрто-Рико, Была отличная возможность проявить себя и завоевать медаль. Состав команды по понятным причинам претерпел множество изменений. Со времен Евробаскета 89 остались Ветра, Сок, Бережной, Тихоненко, который был капитаном, Волков и Белостенный. К ним добавились Андрей Лопатов, отсутствовал с Евробаскета 85, и новички. Олег Мелещенко, разыгрывающий из Казахстана, Сергей Базаревич, разыгрывающий из России, Дмитрий Сухарев, центровой из России, Валерий Королев, центровой из России и Игорь Пинчук, центровой с Украины. Если уровень стартовых игроков был еще очень высок, то запасные, казалось, были на одну-две ступени ниже, СССР лишился одного из своих главных достоинств – сильной скамейки запасных. Хомичус. Мы не участвовали, потому что наша страна приобретала независимость от СССР, и мы не могли продолжать там играть. Сок, Это были трудные времена, и литовцы ушли. Летом я играл в американской лиге, мировой баскетбольной лиге, и когда меня позвали играть в Кубки мира – Я согласился. Волков. Это был сложный период. Мы хотели бы иметь прежний состав, но так сложились обстоятельства. Это было странное время. Мы не знали, что будет происходить со страной. Все постоянно менялось. Ветра. Конечно, она, игра без литовцев, изменилась. Акцент был сделан на другие вещи. Я думаю, что мы очень хорошо подготовились потому что давно знали, какую команду привезем. СССР был огромной страной, поэтому там было много достойных игроков. Может быть, не суперзвезд, но они могли играть на хорошем уровне. В честь сорокалетия чемпионата мира ФИБА решила вернуться к истокам и провести чемпионат мира 1990 года в Аргентине, стране, которая принимала первый чемпионат в 1950 году. Вместо 24 команд, участвовавших в предыдущем турнире, сейчас играли 16, разделенных на 4 группы, из которых две вышли в следующий этап. Нововведением стало то, что впервые к участию в турнире были допущены профессионалы, то есть игроки с настоящим или прошлым NBA которых набралось 9 человек. СССР удачно стартовал, обыграв хозяев со счетом 97-77. Затем легко одолел Египет, плюс 26, и занял первое место в группе, одержав еще одну, более сложную победу над Канадой, плюс 9. 8 команд, которым предстояло разыграть титул, вновь были разбиты на две группы по 4 команды, и играли между собой в круговом формате, две лучшие из которых выходили в полуфинал. Первый матч был с их заклятым врагом – Грецией. Они приехали без своей звезды Галиса, что сразу вызвало большие сомнения в их шансах на победу. Однако, взяв на себя роль лидера и бомбардира, Яннакис при поддержке Фаниса Христодулу убедительно обыграл Испанию, а матч против США перевел в овертайм. После очень ровной первой половины, в которой по площадке порхали призраки двух последних евробаскетов, греческий провал в последней четверти 7 минут без очков, 10 без мяча в игре позволил Советскому Союзу одержать комфортную победу 75-57. Лучшими бомбардирами стали «Волков» 23, и «Ветра» — 14. Следующим их соперником была Югославия, которая оказалась на другом уровне, нанеся им самое тяжелое поражение, если не брать в расчет матча с США — 77-100. После резового старта Югославов, советские игроки отыгрались, провели первую половину встречи очень слаженно, Но после выхода из раздевалки над ними пронесся ураган югославских спортсменов, и уже через несколько минут игра была завершена. 62-43, седьмая минута. Лишь Волков, 17 очков, и ветеран Белостенный, 14, держали уровень. Практически обеспечив себе выход в полуфинал, проиграть можно было с разницей менее чем в 16 очков, СССР в последнем матче второго раунда встретился с Бразилией. Как всегда противники играли, стремясь забросить на один мяч больше, чем их соперники. На этот раз Тихоненко 38 очков, ответил Оскару 34, и при поддержке Базаревича 20. Они привели свою команду к победе 110-100. Заняв второе место в группе. В полуфинале они должны были встретиться с США. Однако во втором раунде у американцев были серьезные проблемы. Они с минимальным отрывом победили Аргентину, плюс 4. Еще меньше – Австралию, плюс 1. И проиграли Пуэрто-Рико, минус 2. Поэтому в полуфинале СССР предстояло встретиться с восходящей сборной пуэрто рика Командой – которая стала откровением турнира. Во главе с мощной внутренней игрой Пикулина Ортиса и Рамона Риваса, прекрасно руководимые Фика Лопесом на площадке и Раймондом Далмау в роли тренера, они вышли на площадку непобежденными, обыграв не только США, но и всесильную Югославию еще в первом раунде. Волков Сборная пуэрто рика Отличная команда, которая играет в очень современный баскетбол. У них хорошая защита, сильные и быстрые разыгрывающие. Поскольку они выиграли все матчи, когда-нибудь придется проиграть. Рамон Ривас, игрок сборной Пуэрто-Рико. У нас такие же шансы, как у СССР, Югославии и США. Если мы будем выходить на площадку так же, как в последних играх, то можем достичь высоких результатов. Однако этого не произошло. Пуэрториканцы, не справившись с градусом ответственности, начали неровно, чем и воспользовался СССР, уйдя в отрыв. 21.9. При безоговорочной поддержке болельщиков и отличной игре Эдгара Леона Соперникам удалось сократить отставание в счете к перерыву – 46-50. Во второй половине игры счет оставался равным и лишь иногда чередовался с небольшим перевесом в сторону поэрториканцев. В середине половины отсутствие на площадке из-за фолов Пикулина и Риваса позволило СССР выйти вперед, несмотря на раннее удаление из-за фолов Волкова. 78-68. 14-я минута. Советские спортсмены без особых проблем довели дело до конца и выиграли со счетом 98-82. В составе советской команды лучшими были Тихоненко 23, Базаревич 19 и Волков 14. А в составе Пуэрто-Рико 22 очка набрал Леон. Несмотря на потери игроков, и почти полное отсутствие фолов, уменьшившийся в размерах Советский Союз в четвертый раз подряд вышел в финал Кубка Мира. Волков. Мы сыграли больше полуфиналов и финалов, чем пуэрто -Рико. Они были хороши, но им не хватило опыта, чтобы играть на хорошем уровне на этом этапе соревнований. Их соперниками в финале, конечно же, должны были стать Югославы блестяще обыгравшие в другом полуфинале США. Подоспечные Душана Ивковича отправились от неудачи в матче с Пуэрто-Рико, и, несмотря на отсутствие одной из своих звезд Дина Раджи, будоражили своей подвижной, разносторонней и качественной игрой. Они стартовали в роли явных фаворитов, чего и не пытались скрыть. Душан Ивкович, тренер сборной Югославии. «Меня не волнует, кто будет другим финалистом. Это наши соперники должны волноваться». У финала не было яркой истории, хотя нет, была одна. Подавляющее превосходство югославов, которому способствовало то, что советские игроки просто не верили в свои шансы. После девяти минут Горастас уже использовал два тайм-аута и произвел несколько замен чтобы попытаться не упустить игру, но это было бесполезно. 9.24. Югославская защита заткнули все бреши и свели на нет неудачно сыгравшего Тихоненко и растерянного Волкова. Сок, испытывая первые проблемы из-за защиты Петровича, был на площадке слишком осторожен. На другой стороне площадки все было с точностью да наоборот. Югославские баскетболисты забивали с оскорбительной легкостью, идеально перемещая мяч в статике или завершая контратаки и быстрые переходы. Они не только побеждали, но и устраивали целое шоу. Передачи диваться, данки и видения игры Кукача, небольшая, но блестящая игра Петровича, которому почти не нужно было прилагать усилий, легкость пасполя. Превосходная собранность Сдовца. Прозвучал свисток на перерыв. 34-52. Но попытка реакции СССР сыграть на расслабленности Югославии, которая у них появилась, 53-60, 29-я минута, оказалась лишь миражом. Мгновенный рывок 9-0 предрешил матч, финал которого был уже известен. И последняя четверть превратилась в формальность 75-92. Югославия стала справедливым чемпионом и легендарной командой, а СССР попрощался с мировым баскетболом с неожиданной серебряной медалью, которая была максимальным результатом для тренерского штаба, игроков, прессы и болельщиков. Тони Кукач был назван MVP турнира, а среди игроков входивших в пятерку сильнейших, не было ни одного советского игрока, несмотря на второе место. Фико Лопес, Оскар Шмидт, Кенни Андерсон и Влади Дивац. СОК. У Югославии была очень хорошая команда. Я думаю, что мы сыграли неплохо, но этого было недостаточно. Нам нужна была наша полноценная команда, чтобы иметь хоть какие-то шансы победить их. Второе место – это большой успех для нас. Ветра. Мы играли в хороший баскетбол. Югославия была полна звезд в фантастической форме, которые обладали огромным талантом. Их тренер Ивкович был силен. Тот чемпионат был очень хорошим. Он оставил у меня приятные воспоминания. Тихоненко. Были выбраны лучшие из оставшихся игроков. В Аргентине мы очень хорошо выступили на групповом этапе, и это было непросто. Мы делали шаг за шагом. Выход в полуфинал для нас уже был большим достижением. А потом, когда мы выиграли, нам пришлось играть с Югославией, которая еще сохранила свою страну вместе со всеми звездами. Мы поняли, чего добились, и все это произошло без легендарных игроков советского баскетбола. Это отличный результат, которым я очень горжусь. Важно отметить, что если на Евробаскете 89-го Гомельский довольствовался тем, что оставался за кулисами и лишь передавал сообщения с трибун, то на Кубке мира он пошел гораздо дальше и вошел в состав делегации. Неясно, официально или неофициально. Непосредственно вмешиваясь в техническое руководство, будучи почти как второй тренер, без каких-либо ограничений. Поскольку он также выступал в качестве переводчика Горастаса в международной прессе, о них говорили как о тандеме. По мнению газеты «Советский спорт», Гомельский вел себя так, как будто руководил командой, поэтому иностранные журналисты задавались вопросом, кто же настоящий тренер. У Горастаса не осталось теплых воспоминаний о таком поведении Гомельского. Но игроки, похоже, воспринимали это как нечто само собой разумеющееся, поскольку считали папу талисманом всех соревнований. Тихоненко. Скажу по секрету, тренером был Горастас. Но эта победа также и большая заслуга Гомельского. Он все время был рядом, все время поддерживал Гарастаса. Я думаю, что его помощь была очень важна для достижения этого результата. Конечно, Горастас был главным. Он делал замены. Даже если Гомельский все время находился рядом. Это не полностью заслуга Горастаса. Роль Гомельского тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ветра. Гомельский все время был рядом. И я на сто процентов уверен, что это оказывало дополнительное давление на Гарастаса. Я думаю, что он не всегда мог реализовать те решения, которые хотел. Но надо отдать ему должное. В 1990 году он хорошо справился. «Базаревич, мне не нравилась эта ситуация. Надо точно знать, кто руководит командой. У Гомельского было много полномочий» а Горастас в определенные моменты делегировал их часть. Но я не знаю, в какой степени действительно он мог что-то сделать. Серебряный лиск, тому же был единственным, кто сохранял оптимизм, или браваду, или наивность, называйте как хотите, вопреки всему. «Если бы нам сказали, что Пуэрто-Рико и США обойдут нас, мы бы не поверили». С литовцами мы бы точно выиграли золотую медаль.